Два года назад Андрей Иванович однажды уже сделал опыт, записался в школу, но, походив два воскресенья, охладел к ней. И не все там было чувствительно, приходилось много тяжело работать, а к этому Андрею Ивановичу сердце не лежало. Притом его коробило, что он сидит за партой, словно мальчишка-школьник, что кругом него серый народ. К серому же народу Андрей Иванович, как все мастеровые аристократических цехов, относился очень свысока.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 Андрей Иванович повел пальцем перед жилетом. Как говорится, насущный, накипело в ней от жизни. Хочется с кем-нибудь разделить свои мнения. «Да вот еще! Я вас, кстати, хочу попросить. Нет ли у вас сейчас чего хорошенького почитать? Недосуг был в это время раздобыться. Да вот не хотите ли я Елизавете Алексеевне Гросса принес экономическую систему Карла Маркса, полезная брошюры? Тогда ей отдадите». Барсуков ушел. Екатерине Андреевне тоже пора было домой.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 и хозяйка пошла вниз. Александра Михайловна остановилась и спросила, — Ляхов? — Нет, — замешательств ответила Катерина Андреевна. — писец один из больничной конторы. — Елизаров. — писец Да. Он сказал, что поживет со мной так три месяца, если я буду вести себя прилично, то женится на мне. — Немножко скоро у вас дело делается, — Александра Михайловна кусала губы, чтобы не расхохотаться Катерина Андреевна...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 Держался он странно прямо, как будто вместо спинного хребта у него была палка. На столе стояла бутылка портвейну, виноград и кондитерские пирожные. На постели лежала гитара. екатерина Андреевна быстро подошла и весело заговорила. — Это ты, Ваня, здравствуй. Вот если бы я знала, кто у меня сидит. александр Михайловна, это мой жених, а это моя хорошая подруга Александра Михайловна Колосова. Елизаров галантно и солидно расшаркался, пожал Александру Михайловне руку. «Садитесь», — продолжала Катерина Андреевна, — «как раз и самовар поспел. Умный мальчик, что без меня чаю не пил». Она...», Она бросила на Елизарова смеющийся, ласкающий взгляд. Елизаров покручивал большим пальцем и мизинцем острый кончик правого волоса. «Я один без дам, никогда на это не решусь», — он обратился к Александру Михайловне. «Погода сегодня дурная, да холодно на дворе». — Да, холодно, дождь, не дождь, снег, ни снег идет. Как говорится, неприятная погода. Не угодно ли будьте любезны. Катюша, а ты что ж? Александра Михайловна просидела с полчаса. Катерина Андреевна болтала и смеялась, не спускаясь Елизарова блестящих, манящих себе глаз. Елизаров солидно посмеивался, крутил свои усики и говорил любезности. Александра Михайловна ушла в одиннадцать часов.